Благодарности. В первую очередь я хочу поблагодарить своего агента Дженнифер Джоэлл, который уже много лет мой незаменимый представитель и невероятный друг. Также я безмерно благодарна своему редактору Кейт Салливан за то, что она с самого начала увлеклась этой книгой и за все те улучшения, которые она внесла в нее. Мне очень повезло работать с издательством Delacourt Пресс, а особенно с чудесными Беверли Хоровиц и Барбарой Маркус. Еще я хочу выразить огромную признательность всем, кто помог превратить беспорядочную груду слов в твердый прямоугольный объект. Александре Хайтауэр, Джуди Тот, Джиллиан Венделл, Барбари Баковски, Колин Феллингем, Тамаре Шварц, Эллисон Импи, Лиз Сал Гудхью, Эдриани Вейнтрауп, Кристин Шульц, Доминик Симина, Кейт Китинг и Кайли Рази. И, как всегда, я благодарю всех в агентстве ICM, особенно Бинки Урбан, Джози Фридман, Джона Дилэни, Хизар Бушонг и Николаса Виваса, а также Стефани Туэйтс, Роксану Эдвард, Джорджино Симмонс и Изабель Гаан из Кёртис-Браун. Мне было приятно поработать с Рэйчел Пэтси, Сарой Хьюс, Джорджем Лестером, Венецией Гослинг и Кэт Маккена из издательства «Макмиллан Великобритании». Огромное спасибо всем моим друзьям, кто читал ранние наброски романа, высказывал критические замечания или просто давал мудрые советы и поддерживал меня во время работы над книгой. Дженни Хан, Келли Митчелл, Сари Млиновский, Дженни Хена, Лорен Грэм, Морган мэдсон и Ани Керри. И напоследок я хочу поблагодарить папу, маму, Келли, Эрла, Эндрю и Джека, самых горячих поклонников поездов в мире.